Пигалица. Странным образом звонок Карины придал мне сил и здоровой злости. Но, как оказалось, обыск – дело непростое. Это только в кино умный и опытный следователь с первого взгляда определяет, где коварный злодей прячет орудие преступления или улики, доказывающие причастность онного злодея к совершенному преступлению. Во-первых, я не следователь. Во-вторых, Димка не злодей. Я почти уверена, что хромой дьявол ни при чем. В-третьих, я абсолютно не представляла, что именно ищу и где это что может находиться. Начать я решила с прихожей. Она маленькая. Большую часть пространства занимает шкаф. В шкафу дубленка, две куртки, старые кроссовки, коньки. Интересное дело, неужели он продолжает кататься? Похоже, да. Коньки не новые, но вместе с тем размер не детский. Значит, ездит. Вот же упрямец. Там была еще обувь, но разве все эти туфли-ботинки идут хоть в какое-то сравнение с коньками? Я даже примерила. А потом вдруг устыдилась и запихнула коньки в самый темный угол шкафа. Больше в прихожей ничего интересного не обнаружилось. Я плавно переместилась сначала на кухню, а потом и в комнату. Пусто. Ни ножа, ни удавки, ни пистолета. Кстати, а вот пистолет у Димки должен быть. Тот самый, который он у меня реквизировал, наверное, с собой носит. Из квартиры я вышла с гордо поднятой головой. И даже не кстати проснувшаяся совесть, которая тут же принялась нудеть о том, что незаконное проникновение в чужое жилище карается какой-то там статьей Уголовного кодекса, не испортила хорошего настроения.